Уникальность расположения шахты Джилаат в том, что ее опоясывал горный хребет. Сверху эта цепочка гор напоминала свернувшегося калачиком зверя. Вершина прииска довольно полога, но кроме камней и песка там ничего не было. Все штольни, где велась добыча, располагались не выше середины скалы. Поэтому увидеть здесь людей было практически невозможно. До недавнего времени. Командование армии Натра разместилось на самом пике. Должен признать, отсюда чертовски красивый вид. Пробубнил Уэйн, глядя на подножье горы и штаба: Всю территорию вокруг золотого прииска заполонили 30 тысяч марданских солдат, готовых к бою. 5 тысяч против 30. Безнадега. Ни ним стоявшая, позади него вздохнула: 5 тысяч все, что они имели. Конечно, они заготовили припасов на долгую осаду и все тщательно спланировали, но этот разрыв в численности даже в голове не укладывался. Впрочем, никто и не думал умирать смертью храбрых. «Двадцать тысяч со стороны входа в шахту и пять с обратной», — заключил принц. «За родником отвесные скалы, по ним трудно взобраться. Видимо, у Марденов все туго с командованием, раз они не считают это место достойным своего внимания». «Я знаю, что они задумали», — заметил принц. «В их план не входит полное уничтожение нашей армии. Если мы вдруг решим спасаться бегством по обратной стороне склона, они не позволят нам это сделать». Уэйн четко понимал, что настолько сильная армия вполне может занять рудник. ненем Ни где все? Ждут тебя? Хорошо, надо бы провести последнее собрание перед битвой». Они пошли в сторону одной из палаток. «Генерал Драгвуд, армия готова! Отлично!» Пока Уэйн и Ненем Ни смотрели вниз с горы, марданские солдаты разглядывали рудник. Королевству пришлось изрядно потратиться, чтобы собрать 30 тысяч солдат. «Самое большое войско в его истории». Пусть Драгвуд впервые командовал такой армией, его лицо не омрачало и тень беспокойства. Скорее оно выражало некоторое сострадание и милосердие. «Увидел нас, и сразу в замок спрятался без шанс на отступление. Как глупо!» — прокомментировал он. «Может ли это говорить об их мужестве?» — предположил адъютант. Наверняка он шутил, но Драгвуд серьезно покачал головой. «Это даже мужеством не назовешь, просто они не могут понять, что все кончено». «Любой разумный человек на их месте уже бы сообразил, в каком положении находится. Раз уж они ведут себя как звери, то должны проявить инстинкт самосохранения и не позволить пролиться лишней крови. Вы добрые и великодушны даже к врагу. Я восхищен. А как иначе? При таком перевесе это уже не сражение а бойня. Драг вот поднял голову. «Покончить с этим быстро и без лишних жертв. Воды все, что остается. «Как по расписанию». Обронил Уэйн, откинувшись на спинку стула во время военного совета. В палатке собрался весь штаб, Раклом и Хагал тоже присутствовали, никто не волновался, все понимали, что принц не блефует. «Стоило подергать за ниточки и враг тут как тут!» «Они думают, что мы испугаемся их численности и убежим, поджав хвосты!» «При нам раскладе рассчитывают захватить рудник штурмом с первого раза!» «Да, это значит, что у нас есть шанс!» «Худший сценарий для Натры — затяжная осада!» Мардену хватило бы и 10 тысяч для блокады рудника, поскольку остальные земли в округе до сих пор сохраняли преданность прежнему Сизерену. Оборона в полной изоляции, без притока продовольствия, медленно, но верно, словно удавка на шею, вынудила бы Натру поднять белый флаг. Но этого не случилось. Мардену уж больно хотелось поскорее вернуть золотую шахту, их единственный источник богатства и процветания. Они в самом деле собрали под знаменами 30 тысяч. На их содержание уходит тьма денег и ресурсов, А остальные границы остались беззащитны. Они не смогут долго держать осаду от силы месяц, озвучил свои выводы Уэйн. Его рассуждения совпали с донесениями разведки. Если Натро продержится месяц, мардану придется уйти неусолон хлебавший. Тогда мы вновь попытаемся решить все миром. В этот раз он не оплашает. Державая свою ошибку, Уэйн объявил. Ну что ж, господа, месяц будет не из легких. Само собой, Марден первым сделал ход. К Руднику вели три горные дороги, и солдаты шли по всем трем. Войска Натри ждали их. Вскоре в горах отовсюду доносился шум битвы. «Вперёд! Ступайте по товарищам, если нужно! Не останавливаться! Не дадим прорваться! Держать оборону!» Лай команды отчаянные крики доносились отовсюду. Поле битвы утопало в ярости и жаре. Но это только начало. Обе стороны стремились к победе. «Похоже, у солдат Натри высокий боевой дух!» «Ха! Страх смерти любого превращать в безумца! Даже интересно, как долго они протянут!» Неожиданно для себя командиры Мардена осознали, что их врага не сломить так просто. Однако они лишь наблюдали, а потому оставались спокойны. Силы натра рано или поздно растают, численное преимущество не вызывало сомнений. «Мы за несколько часов доберемся до третьей линии!» Еще во дворце Драгвуд обещал преподнести победу за неделю, раз так, Значит, он управится вдвое быстрее. Генерал чуть улыбнулся, уже предвкушая свое триумфальное возвращение. Постепенно обе армии привыкли к сражению, ход битвы переменился. Однако не в его пользу. Что за... Солдат Марда нагнали назад. Что происходит? Сбитый с толку Пилен смотрел совершенно на подножие горы. Шла война, и многие жители городка бежали в натру. Тех, кто не ушел, призвали в ополчение... Правда, из-за отсутствия боевой подготовки они в основном занимались постройкой и укреплением оборонительных сооружений. Пелент остался, чтобы и дальше выполнить роль посредника, а теперь оказался на поле битвы. Его сердце терзали тревога и сомнения, врагов 30 тысяч. 30 тысяч. Услышав число, он себя заранее похоронил. Возвращение под власть Мардена не сильно бы продлило ему жизнь. Пасть на поле боя, платив долг его высочеству, не так уж и плохо. Вот что думал Пелент, когда решил остаться. «Почему мы побеждаем?» – озвучил он свое удивление вслух. Сражение шло явно не так, как он ожидал. войны Натры отбивали одну атаку за другой. Мужчина продолжил задачно смотреть на происходящее. Причин тому несколько. Раздалось сзади. Тот вздрогнул и дёрган развернулся. «Ваше высочество!» «Не нужно!» Войн рукой подал знак, чтобы Пелен встал с колен. «В первую очередь мардонские солдаты тренировались в разнобой. Взгляните!» «Видите ту группу в сияющих доспехах?» «Да, ваше высочество. Это... элитный отряд Драгвуда. Их лад отполированы до зеркального блеска. Но что же с солдатами у подножья горы?» «Они так себе экипированы». «Именно», — кивнул принц. «Большая часть их армии — наемные фермеры. Драгвуд поскупится использовать элиту и отправит сначала неподготовленных. Наших же бойцов тренировали имперцы. Добавим сюда опыт и воодушевление от предыдущей победы, мы не какие-то слабаки». Хмыкнул он. И это еще не все. Сама природа благословляет нас. В это время года ветер дует с гор, и наши стрелы летят дальше, а их не пролетают и полпути. Мы расположили солдат в засадах и вырыли траншеи, чтобы препятствовать их передвижению. Но самая важная местность, на которой мы бьемся: Местность 5000 против 30. Цифры страшные, но присмотритесь внимательней. Как думаете, сколько из них сейчас сражаются? Тут-то Пелен все и понял. Врагов тьма но большинство из них оказалось не дел. Горные тропы узкие, они не могут пропустить тысячи людей. Местность уравняла нас. По-настоящему сражаются лишь несколько сотен. Забавно, да? А остальные дармоеды, получающие паёк и жалованье ни за что. Понятно. Так вот зачем вы велели шахтёрам сделать склон горы отвесным. Верно. Налегке подняться не проблема, но с оружием и в доспехах сущий ад. И даже если взобраться, наши солдаты будут поджидать наверху. У марденцев нет выбора, кроме как использовать уже существующие дороги. Но при всем уважении, что если Марден проложит свою дорогу? Помилуйте, нам не о чем беспокоиться. Уэйн покачал головой. Они рассматривали бы этот вариант, не быть вообще никаких подступов к шахте. Но их аж три, так почему бы ими не воспользоваться? Да и прокладывание дороги в скалах требует времени и инструментов. Уэйн усмехнулся. Они не станут привлекать еще больше людей. Проще обойтись тем, что есть, ведь они любят идти по самому легкому пути. Враг думает, что сможет задавить нас грубой силой. Мой план заставить его поверить в это. Пелин наконец-то осознал, что этот мальчик вступил в битву не для того, чтобы попасть геройской смертью ради простого народа. Уэйн ясно видел путь к победе. Что ж, нам еще представится шанс поговорить. Что с моим поручением? Ах, конечно, ваше высочество, все работы закончены, можно применить в любое время. Прекрасно. Принц посмотрел вдаль, а точнее в сторону ставки армии Мардена, наверняка их командующий находится сейчас именно там. Эти маленькие сюрпризы уже должны были заставить их генерал рвать на себе волосы, но, пожалуй, повожу его за нос еще немного. «Идиотизм! Как это вообще возможно?» — гремел Драг вот внутри палатки. Остальные стояли молча, опустив взгляд, чтобы казаться как можно меньше и не попасть под горячую руку, каждый втягивал голову в плечи тысяч против пяти! Почему вы до сих пор не захватили гору?» С начала битвы прошло три дня. За это время Марден ничего не добился. В ходе стычек стало ясно, что Натра расположила опорные базы на всех трех ключевых путях. Благодаря заготовленным в шахтах пунктам снабжения, все необходимое доставлялось на фронт весьма оперативно, и они могли давать отпор врагу, не покидая позиции. Опорные пункты казались неприступными, перед каждым были вырыты траншеи, а земля из них пошла на стены. Да и сами защитники, как выяснилось Нилы шиты. они действовали слаженно, пресекая всякие попытки солдат Мардена забраться наверх, вовремя заменили утомлённых раненых. Сказалась и полная неподготовленность к предстоящему штурму. Натра превратила гору в крепость, тогда как военачальники Мардена рассчитывали на открытое сражение и потому не позаботились об осадных орудиях. Они, конечно, находили бреши во вражеской обороне, но толку это не давало. В итоге армия топталась на месте, стали истощаться запасы, Длительное и бесплодное наступление сказалось на моральном духе солдат. «Чёртовы варвары!» Никак не успокаивался Драгвуд. Какие-то дикари водили его за нос, они уязвляли его гордость, но ему оставалось лишь митаться в злобе. «Прошу прощения!» В палатку влетел посыльный. «Что такое?» – рявкнул генерал. «Не видишь нас совещание?» Тот затрясся. «Приношу глубочайшие извинения, у меня важное сообщение от разведчиков!» Но! Ну? Ваше превосходительство, они нашли старые тоннели, которые, возможно, ведут в шахту. Что? Штаб охватила Суета. Подробнее, где они? Принеси карту местности. На столе спешно расстели карту. Золотой рудник окружали горы. Они нашли тоннели, когда обследовали пещеры рядом скриптом. Посыльный показал пальцем на подножье одной из гор. Они явно искусственные! Хочешь сказать, естественные пещеры соединяются с тоннелями? Да, но пока не ясно, заканчиваются ли тоннели обвалом. «Выяснили, куда они ведут? Они глубокие. Разведка еще не знает точно. Они решили сначала доложить вашему превосходительству!» Закончил курьер. Командиры переглянулись. Армия топталась на месте и неожиданно нашелся путь, ведущий к сердцу врага. Они знали, насколько это важно, но и бодительности терять не стоило. «Генерал Драгвуд, надо скорее исследовать тоннели. Если не ведут в шахту, мы сможем изменить ход битвы!» «Я бы не стал тратить время на столь утомительное занятие, как лазание по пещерам!» «Сразу же отправим туда 2000 солдат! К счастью, как бы это сказать, у нас много бездействующих войск! Если там тупик, вернем их! Они могут заметить крупные перемещения наших солдат, и мы потеряем возможность напасть неожиданно!» Парировал другой офицер. Командиры без остановки переговаривались, пока Драквот молчал. «Решено!» – произнес он. «Я знаю, что делать!»